Глава 25. д ж и л ушла в библиотеку. Губерта не было уже около часа. Теннисон в одиночестве сидел перед камином и смотрел на огонь. У него оставалось совсем немного времени до начала приема в клинике, но, судя по всему, вряд ли там была большая очередь. В Ватикане и на харизме вообще люди болели на удивление редко. Кроме Мэри, ни одного тяжелобольного у Теннисона пока не было. Жалобы поступали самые обычные. Зубная боль, простуда, боли в пояснице, расстройство желудка, растяжение лодыжки. Вот, собственно, и все. А Мэри опять отправилась в рай. Теннисон, борясь с утренней дремотой, лениво р а з м ы ш л я л о том, что ее заставило принять такое решение. Ведь до последнего момента она упорно отказывалась. Почему она решилась? Может быть, думала, что на этот раз обнаружит какие-то доказательства, способные убедить всех, что она действительно нашла рай? Или сама вернется в сомнение? Это не рай. Не может быть, чтобы это был рай. Убеждал он себя. Сама идея казалась ему да нельзя нелепой. Что-то было в этом из области, вызванных фанатизмом в е д е н и й и откровений, которыми изобиловала средневековая история Земли. Не отрывая взгляда от огня, Теннисон вытянулся в кресле. И «Еще и чуть-чуть посижу», уговаривал он себя, и на работу. «Может, меня люди ждут». Подумав об этом, он ощутил что-то вроде легкого недовольства и тут же выругал себя. «С чего бы это? Как это его врача может расстроить, что его ждут больные?» Он заставил себя выпрямиться, повертел головой, оглядывая комнату. В комнате, кроме него, никого не было, и в этом не было ничего странного. Он прекрасно знал, что кроме него здесь никого нет и быть не может. Да, он был один, но вдруг он понял, что тут есть кто-то еще. Он с т а л прошелся по комнате, встал спиной к камину, чтобы осмотреть вторую ее половину, пытаясь обнаружить, кто же здесь прячется. Никого. Ничего. Никто нигде не прятался. Он был в этом уверен. Но волнение не проходило. Уверенности, что в комнате никого, кроме него, нет, не возникало. Наоборот, он все более и более убеждался, что кто-то есть. Теннисон заставил себя заговорить. Ему было легче убить кого-нибудь, чем что-то сказать. «Кто здесь?» Словно в ответ он увидел в углу, на спинке кресла-качалки, стоявшего около стола с мраморной крышкой, мягкое сияние колеблющегося о б л а ч к о алмазной пыли. «А это ты?» Успел выговорить Теннисон, как облачко тут же исчезло. На спинке кресла ничего не было. Да, но тот, кто перестал быть виден, не исчез. Теннисона обуревали вопросы. «Кто ты? Что ты? Почему ты здесь?» Но он молчал. Он стоял окаменев, не двигаясь и не отрываясь смотрел в угол, где только что видел облачко пыли. Кто-то заговорил с ним внутри его сознания. «Я здесь. Здесь, внутри твоего сознания. Хочешь, чтобы я ушел?» Теннисон уловил и понял сказанное. «Нет», — мысленно ответил он. «Нет, не уходи». Но будь добр объясни, что происходит. Ты принадлежишь Деккеру? Ты принёс мне весточку от Деккера? Я не принадлежу Деккеру. Я никому не принадлежу. Я свободное существо и друг Деккера. Вот и всё. Я могу говорить с ним, но не могу быть частью его». «А частью меня можешь? Почему ты можешь быть частью меня, а частью Деккера нет?» Я Шептун. Так меня зовёт Деккер. «Можешь считать это моим именем». «Ты не ответил на мой вопрос, Шептун. Почему частью меня ты можешь быть, а частью Деккера нет?» «Я друг Деккера. Он мой единственный друг. Я пытался подружиться со многими, и они тоже могли бы стать мне друзьями, но они не слышали меня, не узнавали, не чувствовали, что я рядом. Ну и что? А я при чем?» «Я пытался проникнуть в Деккера, но это оказалось невозможно. Разговариваю с ним, да, но не проникая в сознание. А ты мне подходишь. Я понял это сразу, как только увидел тебя. И теперь ты готов покинуть Деккера?» а н е Шептун, ты не можешь так поступить с ним». И я не могу с ним так поступить. Я не имею права отнять у него друга. Я его не покину, но позволь мне быть с тобой. Хочешь сказать, что не настаиваешь? Нет, не настаиваю. Скажешь «Уйди» и я уйду. Скажешь «Войди» и я войду. Но прошу тебя, пожалуйста. б е з у м е н подумал Теннисон. Это настоящее безумие. Галлюцинация. Ничего нет. Мне все это просто кажется. Дверь резко распахнулась. На пороге стоял Экаер. «Джейсон, скорее!» Выкрикнул он, не входя. «Пойдем со мной. Ты должен пойти со мной немедленно!» «Конечно!» — кивнул Танисон. «А что случилось?» «Мэри вернулась из рая!» — ответил Икаер. «И она в очень плохом состоянии!»